Еще спустя два дня. В этот раз уверенность у Лаврентия Павловича от успешного окончания визита к генеральному секретарю убавилась Сталин был мрачнее тучи и при появлении Берии молчал, не задавая никаких вопросов. — Разрешите начать доклад? — не выдержал Лаврентий этого морального давления. — Говорите, — лениво процедил Сталин. — Покушение нами было бы предотвращено. «Если бы не самодеятельность товарища Королева!» «Хотите спустить на него свой промах?» Угрожающе прошепил генеральный секретарь. «Нет», — сглотнул Берия. «Просто излагаю факты. Врагом было подкуплено несколько человек. Двое из них недовольны советской властью, но умело скрывали это при проверках. Подозреваю, тут не обошлось без помощи предателя». «Кто это?» «Веясняем». Круг лиц, осуществлявших проверку персонала полигона, не слишком большой. Сейчас работаем по каждому отдельно». Так вот, в диверсии участвовало три человека. Два из них дальние родственники, но при этом поддерживают тесное общение. Один – рабочий на заводе, где собирают снаряды. Второй – охранник на пропускном пункте полигона. Третий участник – красный армеец-водитель, который обычно подвозит снаряды со склада хранилища к месту их дальнейших испытаний. Последнего использовали в темную, банально подкупив. от чего произошел взрыв?» Намеренно допущен брак в экспериментальных снарядах. Раньше они уже испытывались, но без боевой части. Тогда-то и отправили на завод допуски, которые необходимо неукоснительно соблюдать, иначе снаряд взорвется допуска прямо на рельсах боевой машины. Один из диверсантов об этом знал, и после сборки намеренно заменил исправные части на бракованные. Сейчас уточняем, как это у него удалось, чтобы такая ситуация не повторилась. Далее он пометил бракованный снаряд и передал информацию об этом своему брату. А уже тот указал красноармейцу, какой снаряд нужно доставить в первую очередь на место испытаний. При допросе первым раскололся брат-охранник. Узнав о диверсии, был срочно выслан наряд к месту испытаний. А уже с ними не было связи? К сожалению, полигон старый и вся бывая проводка уже сгнила. Новые телефонные кабели только прокладываем. Просто не успели. А Королёв с Сандром настояли на проведении испытаний до того, как все условия будут созданы. Отвечающий перед Наркоматом военных дел за разработку боевой машины командир полка поддержал их. развел руками Берия. «Бардак!» – прошипел Сталин. «А ты еще тогда спрашивал, нужно ли поддержать этот приказ Огнева или нет? Видишь, не знаем, что у нас под носом творится». Благоразумно не став ничего по этому поводу говорить, Лаврентий продолжил. В итоге наряд не успел буквально на пару минут. Выживших нет. Об этом рассказал второй наряд, движущийся следом для задержания красноармейца. Как и сказал, его использовали в темную, и о том, почему нужно доставить и передать в испытание бракованный снаряд, а не какой-то другой, не говорили. Да и о браке в снаряде он не знал, по словам охранника. Хорошо, дальше. А дальше пока ведем следствие. — Что по погибшим? — мрачно спросил Сталин. — Двадцать два человека, — обронил Лаврентий Павлович. — Командир боевой машины с водителем. Расчет наряда, отправленный нами в полном составе. Несколько красноармейцев из обеспечения проведения стрельб. Два наших сотрудника, которые прикрывали конструкторов, и Огнева на месте. И тут он замялся, но все же закончил. И Цандер. По словам врачей, от удара у него селезенка оторвалась. Мгновенная смерть. — Вы понимаете, что это провал? — Ваш провал. — Зло сказал генеральный секретарь. — Да, товарищ Сталин, понимаю. — Что с Королёвым и Огнёвым? — Находится в больнице. У королева множественные гематомы от удара о землю, сотрясение мозга. У огнева, кроме множественных гематом, перелом левой руки, трещина в ребре и была кратковременная кома из-за нехватки кислорода. Но угрозы жизни у обоих нет. Идут уверенно на поправку. Встав из-за стола, Сталин принялся ходить по кабинету. Ему нужно было собраться с мыслями и переварить информацию. Берия облажался. Стоит ли его заменить? Но кто будет более толковым? На примете таких не наблюдается пока. Ежов показал себя рьяным борцом с но вот в многоходовке он не может. А тут их обыграли именно по многоходовке, причем не сильно-то и сложной. Хорошо хоть удалось ее вскрыть на последних этапах. А про такой сильный интерес к бюро, в котором Королев с Цандером работают, они и не подозревали. и за предателя, иначе быть не может. Вот, кстати, искать его Николая Ивановича и направлю. Раз уж Лаврентий их в упор не видит, принял решение Сталин. Что думаете делать дальше? Встав лицом к окну, спросил он Берию. Первым делом заявить о смерти не только Цандера, но и Огнева с Королевым. Зачем? Удивился впервые за разговор Иосиф Исарионович. «Как вы видите, даже полностью секретные объекты можно найти, если знать о них. Но если противник будет считать, что достиг цели, то и новых покушений не будет. А для охраны Королёва с Огнёвым будет достаточно минимального количества человек. У них семьи, у Королёва жена, у огнева, кроме жены еще и сын родился. Ты забыл, как он нервно отнесся к твоему вмешательству в его личную жизнь?» – усмехнулся Сталин. «Нет, не забыл». Лаврентий еле удержал руку на месте, чтобы не потереть себе грудь. «Однако при раскрытии информации о том, что они выжили, я не исключаю новые покушения, и рано или поздно тогда одно из них приведет к успеху». «Вот ты и подумай о том, как отбить желание у врагов охотиться на наших людей», жестко сказал генеральный секретарь. «На это нужно время. Пусть хотя бы пока они выздоравливают, считаются мертвыми. Все еще стоял на своем бере. Убить лежачего больного проще, чем полностью здорового и готового к покушению. Да и мы себе время выгадаем, чтобы предателя найти, и усилий на охрану Королёва с Огнёвым будет потрачено меньше. Тогда сможем сосредоточиться на поиске предателя. По Побрабанив пальцами по столу, Сталин нехотя согласился с этими доводами. «Предлагаю пока Белопольскую официально назначить главой института», продолжил Лаврентий. «Так будет правдоподобнее выглядеть информация о смерти Огнева а его супруге сообщить «Не смей ей говорить о смерти Сергея. Она особо впечатлительная. Сердце у нее прихватит, тебя огнем с дерьмом съест, и я ему мешать не буду. А главное, тогда он уж точно из преданного сторонника советской власти может превратиться во врага. Тогда вообще нет смысла затевать игру с его мнимой смертью», сухо сказал Берия. «По ее реакции противник в первую очередь будет ориентироваться». Подумав, Иосиф Виссарионович был вынужден признать его правоту. Тогда отправьте кого-то, кто сможет в мягкой форме донести до нее эту информацию. И лучше кого-то, кого она знает. Сделаем. По поводу Белопольской. Вы уверены, что стоит ее назначать на такой ответственный пост? Это будет выглядеть логично. К тому же даст нам возможность игры с противником. Через нее мы сможем и выявить их агентов, и внедрить своих, и давать им дезинформацию. Заодно точно поймем, чья конкретно разведка работает против нас. Пока таких данных у нас нет. Хорошо, тогда работайте.